Глава 42. Лидия выбрала квартиру, о какой даже мечтать не могла. Второй этаж, балкон с витыми кованными решётками, исторический центр, просторный ухоженный двор с фонтаном, из окон отличный вид, до Невского рукой подать. На полу паркет, в зале старинный камин с изразцовыми плитками, большие окна с причудливыми переплётами, парадный подъезд в идеальном состоянии. Тяжёлая дубовая резная дверь. При входе серьёзный консьерж, лепнина по стенам, на потолке резвятся амуры. Входишь и чувствуешь себя княгиней, не меньше. Только на душе последнее время неспокойно. Тревога, словно призрак, витает в воздухе. Что-то нехорошее, недоброе. Пытаюсь отогнать странные ощущения, но они возвращаются снова и снова. Пожалуй, как только оформлю документы на квартиру, съежу в Златогорск. Навещу девчонок Потом приглашу их к себе, тут места всем хватит. Я хочу увидеть подруг или кто-то другой влечёт в покинутый мной город. Я надеюсь случайно встретить его, к кому постоянно возвращаюсь мыслями, о ком не могу забыть, как ни стараюсь. Чтобы отвлечься, начала потихоньку собирать вещи. Хорошо, что их у меня немного. Скоро покину съёмное жильё. Позвонила Кристине, хотелось поделиться радостью. Привет. Услышала напряжение в её голосе. Привет. Что-то случилось? Ты так и не смотришь наши новости, осторожно спросила она. Я вообще не смотрю новости. Что случилось? У тебя всё в порядке? Да, у меня всё хорошо, даже отлично. Но, как тебе сказать, замялась она. Что? противно заныла в груди. Короче, ты бы лучше сама наши новости полистала. В целом всё нормально, почти ни тени. Я не узнала свой голос. Уже поняла, что-то с Дмитрием. Дмитрий Рудницкий позавчера попал в серьёзную аварию. Ноги стали ватные. Я опустилась на диван. Он шиф, поспешно добавила Кристина. Что с ним? Не знаю, пишут разное. Вроде авария на дороге, не справился с управлением, потом был взрыв, может покушение, ожоги, переломы. Я хотела тебе сама позвонить, но подумала, может ты уже видела. Информации очень мало. Спасибо, я тебе потом перезвоню. Поспешила закончить разговор. Набрала номер Рудницкого. Я помнила его наизусть. Номер временно недоступен, сообщил приятный механический женский голос. Ноутбук загружался предательски медленно. Долго не могла набрать нужные слова в поисковике. Пальцы не слушались, соскальзывали с клавиш. Жив уже хорошо. Главное, что жив. В новостях сухие короткие сообщения: дорожное происшествие, мотоциклист попал в аварию, ДТП на трассе. Как дошла травля, пресса не скупилась на подробности. Судорожно покидала в дорожную сумку вещи, вызвала такси. Дорогой в аэропорт казалась бесконечно долгой. Увы, самолёт вылетал только поздно вечером. Взяла билет и сидела в зале ожидания, не зная, что можно предпринять ещё. Время растянулось. Пила кофе чашку за чашкой, бесцельно слонялась по залам. Поняла, что в Златогорске надо будет где-то остановиться. Не знаю, как надолго я там останусь. Пыталась заказать отель, но ничего не получилось. То оплата не проходила, то авторизироваться не могла. Видимо, от волнения я делала что-то не так. Позвонила Кристине. Я прилечу поздно ночью. Можешь заказать мне отель? У меня не получается. Зачем тебе отель? Приезжай ко мне. Так будет лучше, и не волнуйся, главное, что жив. Спасибо, Кристина. Я завершила звонок. И тут слёзы полились из глаз нескончаемым потоком. Плакала и не могла остановиться. Зачем я тогда уехала? Останьсясь с Дмитрием, возможно, всё было бы иначе. Что с ним? Насколько всё серьёзно? Ненавижу ночные полёты. Лететь полтора часа, а кажется, что вечность. Сон не шёл. Мысли одна за другой лезли в голову. Не могла прогнать их, как ни старалась. Едва дождалась приземления, Кристина ждала в аэропорту. Настоящий друг никогда не бросит в беде. Я снова расплакалась. Она обняла меня. "Верь в лучшее, завтра увидишь Дмитрия". Но Кристина ошиблась. Все оказалось не так просто. С раннего утра мы обзванивали все клиники, в частности и муниципальные, но везде отвечали стандартно, что подобную информацию сообщают только близким родственникам. Особенно если учесть, что это могло быть покушение. Поехала в загородный дом Рудницкого. Дальше ворот коттеджного поселка меня не пустили. Наконец, после бесполезных метаний по городу я вернулась в квартиру Кристине. Она сегодня взяла отгул и помогала мне по мере своих сил. Прости, обзвонила всех, кого могла, устало сообщила мне она. Ничего не выяснила, весь день висела на телефоне. Результат ноль. Мы пили чай, и я пыталась мыслить здраво. Кто может помочь мне найти Дмитрия? Его отец? Нет, он даже говорить со мной не будет. И тут меня осенило. Я отставила чашку и вскочила из-за стола. Ты куда? Кристина удивлённо посмотрела на меня. Дмитрий попал в аварию, когда возвращался с одного из своих заводов. Я быстро открыла ноутбук и скоро нашла адрес нужного мне предприятия. Тебя дальше проходной не пустят, вздохнула Кристина. И не надо, я подожду у ворот. Мне нужен Сергей или Артём. Уверена, кто-то из них там появится. Уже через полчаса мы сидели в машине Кристины рядом с проходной. Как ты их узнаешь? Они же не пешком выйдут с завода. Я узнаю их машины. Напряжённо всматривалась во всех, кто попадал в поле моего зрения. Мне повезло. Сергей вышел из проходной и направился к одному из только что приехавших автомобилей. Я выскочила из машины и бросилась к нему. Он среагировал мгновенно, резко оглянулся и замер в напряжении. Сергей, подожди, я задыхалась от волнения. Добрый день, Лидия Константиновна. Я видела, что он узнал меня и расслабился. Не ожидал вас увидеть. Что с Дмитрием? С Дмитрием Павловичем он серьёзно пострадал в аварии. Мой голос дрожал и срывался. Пока сложно сказать, но он уже пришёл в себя. Врачи надеются на лучшее. Я закрыла лицо руками и разрыдалась. Сергей погладил меня по плечу. Его жизни ничто не угрожает, не расстраивайтесь, он справится, он сильный. Телохранитель протянул мне небольшой носовой платок. Вытерла слёзы, попыталась взять себя в руки. Мне очень нужна твоя помощь. Простите, я сейчас должен ехать. Сергей, ты же всё понимаешь. Её моляще посмотрела на него. Я не знаю, что тут случилось, не знаю подробностей. Да это и не важно, но я должна видеть Рудницкого. У меня на вас счёт чёткие указания. Простите. Он не хочет меня видеть. Нет. Значит, Дмитрий знал, что я приеду. Конечно, знал. Мы чувствуем друг друга на расстоянии. Сергей, я тебя очень прошу, ничего ему не говори. Я должен. Хорошо, пусть так. Но ты можешь дать мне номер своего мобильника? Пожалуйста, я тебя очень прошу. Я просто хочу знать, как он, что с ним. Я не буду тебе надоедать, правда, буду только иногда звонить. Сергей улыбнулся. Видимо, я смогла тронуть его. Я не скажу Дмитрию Павловичу, что видел вас. Диктуйте номер. Я вам сам позвоню, обещаю, не сегодня, но позвоню. Спасибо. Я была бесконечно благодарна Сергею. Он выполняет свои обязанности. Это его работа. Он предан Рудницкому и не станет нарушать его запретов. Но я была уверена, Сергей позвонит мне, он сдержит слово. Вернулась в машину. Кристина осторожно тронула мою руку. Ну что, Сергей обещал мне позвонить. Всё, поехали отсюда. Больше тут делать нечего. Кристина не разрешила мне поселиться в отеле, настояла, чтобы я осталась у неё. Я почти не выходила из дома. только иногда купить продукты прошла неделя другая сергей не звонил но я ждала и верила сидела за ноутбуком и просматривала новости из них я поняла что дмитрий передал отцу самый крупный завод корпорации у родницкого младшего серьёзные проблемы с бизнесом в то время как его отец процветает губернатор под следствием проворовался Мой бывший муж зря сделал на него ставку. Теперь у Яна тоже серьёзные проблемы с журналом. Он судится с каким-то местным банкиром из-за скандальной публикации. Банкир обвиняет Яна в клевете, и некому бедного Яна поддержать, ведь губернатору грозит реальный срок. Но Ян продолжает посещать модные тусовки. Он словно одержим идеей покорить мир любой ценой. Однажды утром зазвонил мобильник. Не сомневалась, что это Сергей. Руки дрожали. Я едва не выронила трубку. "Слушаю", не узнала своего голоса. "Приезжайте в областную клинику, ожоговый корпус. Я встречу у входа". "Ожоговый?" прошептала я. "Да, не волнуйтесь, всё уже хорошо. Я провожу вас. Дмитрий Павлович не знает, что вы придёте. Это под мою ответственность". "Спасибо. Я тебе бесконечно благодарна". Сердце колотилось как бешеное, спазм перехватил горло. Скоро её увидит Дмитрий. Будет ли он рад, что я нашла его?